В глазах Фрименов она неразрывно связана с землей, полубогиня-хранительница, защищающая племена всей своей губительной мощью. Для них она преподобная преподобных. Как полагают паломники, она возвращает мужчинам утраченную мужскую силу, исцеляет бесплодие. А еще она для них ментат на выворот. В ней воплощена достигающая предела тоска человека по тайне. Она — живое свидетельство того, что у логики есть свои ограничения, границы, в некоторых она бессильна. Она — воплощение абсолютной напряженности. Дева и девка одновременно. Она остроумна, вульгарна, жестока. Прихоти ее губительны, словно кориалисовая буря. Из отчёта принцессы Ирулана святой Алия от ножа. Черная фигура Алии застыла, как часовой, на южной платформе, посвященного ей храма, святилища Оракула. Фримены Пола воздвигли храм рядом с крепостью. Эту часть своей жизни она ненавидела, но не знала, как уклониться, не погубив сразу всех. Число паломников, проклятие на их безумные головы, день ото дня умножалось. Двор храма уже был заполнен ими. Повсюду сновали торговцы, ворожи, гору, спеки. Гадатели зарабатывали свои гроши жалким подаянием полму Полмуаддибу и его сестре. Разносчики вовсю торговали колодами Таро-Дюны в красных и зеленых упаковках. Алия не переставала удивляться. Кто только выбросил эти штуки на рынок Аракина. Почему интерес к Таро вспыхнул именно теперь? чтобы замутить будущее. Специя наделяла каждого, кто принимал ее некоторой способностью к предвидению. Но ну, а Фримены всегда особенно отличались этим. Случайно ли, что сейчас они повсюду бормочут о приметах и знамениях? Она решила при первой же возможности заняться этим вопросом. С юго-востока задувал ветер, легкий бриз, укращенный громадным каменным валом. Кром скал, барьера оранжево светилась сквозь легкую пыльную пелену, отражая лучи опускавшегося к горизонту солнца. Горячий ветер тронул ее щеки, напомнив о родных песках об открытых и безопасных просторах. Остатки сегодняшней толпы уже спускались с широких ступеней нижнего портика, выложенных зеленым камнем. Люди шли по одному и группами, Кое-кто задерживался поглядеть на сувениры и амулеты на лотках уличных торговцев. Заводил разговор с заклинателями. Паломники, просители, городской люд, фримены, торговцы. Неровной цепочкой возвращались они к центру города по обсаженной пальмами аллеи. Взгляд Алии отыскал фрименов. Отметил суеверное преклонение на их лицах. Дикарскую привычку держаться в стороне ото всех. В них была сила ее и всегдашний источник угрозы. Они по-прежнему седлали гигантских червей для путешествий, удалого развлечения и жертвоприношений. Пилигримов с иных миров они презирали. Городской люд, жители низины, Грабанов, еле-еле терпели. А циничных с их точки зрения уличных торговцев яро ненавидели. Вольного, или, как говорили в городах, «дикого Фримена», Не стоило задирать нигде, даже в святилище Алии. В святых местах, конечно, никакой резни не случалось. Просто потом где-нибудь находили тела. Над толпой клубилась пыль. Кремнистый запах щекотал ноздри Алии, внушая ей ностальгию по просторам пустыни. Воспоминания только обострились после появления Кхола. Сколько удовольствий приносили эти бесхитростные дни, когда брат ее еще не взошёл на трон. Находилось время на шутки, на всякие мелочи. Можно было позволить себе просто насладиться прохладным утром или закатом. Сколько же тогда его было? Времени, времени, времени. Даже опасности были тогда добрыми. Смерть приходила известным путем, И не было необходимости вечно напрягать свои силы, заглядывать в будущее — за туманную пелену, в разрывах которой лишь изредка теперь проглядывала грядущее. Вольные фримены правильно говорили. Есть четыре вещи, которые не спрячешь. Любовь, дым, столб пламени и мужчина, шагающий по бледу каменистой пустыне. С внезапным отвращением Алия отступила с террасы в сумеречные помещения храма. Прошла вдоль балкона, тянувшегося вдоль роскошного зала пророчеств. Под ногами ее скрипел песок. Вечно эти просители наносят его в святые палаты. Не обращая внимания на прислугу, охрану, вездесущих сикофантов, жрецов Квизарата, она направилась по спиральному коридору наверх, в собственные апартаменты. Оказавшись среди диванов и толстых ковров работы пустынных мастериц, она отпустила фрименских амазонок, отобранных Стилгором для ее охраны, или скорее надзора. Бормоча возражения, они удалились. Ее они все-таки боялись больше, чем Стилгора. Алия сбросила с себя всю одежду, оставив только Крис на шнурке, отправилась принимать ванну. Теперь Алия ощущала: он близок. Этот таинственный мужчина из будущего. Она всегда знала, что он ждет ее, но увидеть не могла, а потому злилась, что при всем своем пророческом даре. не могла представить себе воплоти этот призрак. Лишь изредка он отбрасывал тень на иные жизни, известные ей. Случалось, что по ночам, когда невинность томила желание, Алия угадывала неясный силуэт. Он все время прятался за размытым горизонтом, и ей все казалось, что если хорошенько захотеть, она увидит его. Так и таился он, незримый, не давая ей покоя. Свирепый, опасный и аморальный. В ванной комнате ее окутал влажный теплый воздух. Привычку эту она обнаружила среди воспоминаний бесчисленных преподобных матерей, жемчужным ожерельем, нанизанных на нить ее сознания. Вода, теплая вода, ласкала ее кожу. Вокруг утопленной в пол ванны на зеленых плитках играли красные рыбки, как в море. Здесь было столько воды, что в недавнем прошлом фриманы пришли бы в ярость, узнав, что подобные изобилия расходуются на омовение человеческой плоти. Он близок. Смесь сладострастия со стыдливостью думала она. Плоть ее алчит мужчину. Для преподобной матери распоряжавшейся Тау Оргиями Ситчий в сексе не было тайн. Общее сознание Тау всей его сущности в нужный момент могли предоставить ей любую подробность. Ощущение близости исходило от плоти, ищущей другую плоть. Жажда действия победила расслабленность, приносимую теплой водой. Резко поднявшись из ванны, нагая Алия, оставляя за собой влажные следы, перебежала в тренировочный зал, примыкавший к ее спальне. Длинный зал был заставлен разными хитрыми приспособлениями, с помощью которых адепты Бины Гиссерит настраивались на предельную физическую и умственную готовность. Там были мнемонические усилители, иксианские числовые мельницы, используемые сёстрами для развития чувствительности пальцев рук и ног, синтезаторы запахов и температурных полей, усилители тактильного восприятия. системы регистраторы их применяли чтобы избежать образования ненужных привычек тренажеры коррекции альфа ритма блинк синхронизаторы чтобы совершенствовать восприятие света тьмы и цветов спектра собственной рукой ее вдоль одной из стен 10 сантиметровыми буквами мнемонической краской была начертана цитата из креда гиссерит до нас процесс обучения засорялся инстинктами Мы же научились тому, как следует учиться. Предшественники наши страдали узостью взгляда, огражденного рамками одной только жизни, Им и мы в голову не приходило начинать исследования в расчете на 50 или более поколений. О возможности осуществления тотальной тренировки мышц и нервов никто не помышлял. Вступив в тренировочный зал, Алия мельком заметила собственное многоликое отражение в хрустальных призмах — тренировочный манеж. Длинный меч дожидался ее на подставке напротив спарринг-манекена. Алия подумала, придётся сегодня попотеть, потрудиться до изнеможения, чтобы утомилась плоть и очистился ум. Меч привычно лег в ее руку. Левой рукой она выхватила Крис из висевших на груди ножен и, держа его на изготовку, кончиком меча нажала на кнопку включения. Немедленно ожившее поле щита спаринг манекена медленно и твердо отодвинуло ее руку. Засверкали призмы. спаринг манекен скользнул влево. Меч Алии следовал за ним. Девушке часто казалось, что манекен живет собственной жизнью. Но это были всего лишь сервомоторы и сложные контуры, умело отвлекающие глаза от опасности, чтобы обмануть и тем самым научить. Сложная машина копировала ее собственные реакции, как антия. я двигалась, отвечая ее движением, мерцала светом на призмах, нападала и защищалась. Из призм навстречу ей разом ударили отражения мечей, но только один был настоящим. Она отразила удар и, преодолевая сопротивление щита, кончиком меча коснулась спарринг манекена. Ожил огонек маркера. Замерцали огни в призмах, лишь ещё более отвлекая внимание. Машина уже атаковала с новой скоростью, чуть побыстрее, чем прежде. Она отразила удар и, резко шагнув в опасную зону, поразила устройство ножом. В глубине призм засветилось уже два огонька. Автомат задвигался быстрее, выдвинулся вперед, словно притянутый движениями ее тела и кончика меча. Атака, удар, контрудар. Атака, удар, контрудар. Загорелось уже четыре маркера. Машина становилась опаснее. С каждым огоньком труднее было понять, где находится истинный клинок. Пять огней. На обнаженном теле ее сверкали бисеринки пота. Она существовала теперь во Вселенной. Границами были ее собственный меч, меч-мишени, ее босые ноги, переступающие по полу фехтовального зала, нервы и мышцы, движение против движения. Атака, удар, контрудар. Шесть огней. Семь. Восемь. Она никогда еще не отваживалась на спарринг на этом уровне. Внутри ее тела, забившийся в угол разум, скулил и молил прекратить безрассудство. Машина вместе со всеми ее призмами и мишенью не ведает осторожности. Она не думает, она не испытывает угрызений совести, и клинок в ней самый настоящий, иначе в тренировке нет смысла. Его острие способно и ранить, и убивать. Лучшие фехтовальщики империи прекращали схватку при семи огоньках. Девять. Высший восторг охватило Алию. Атакующий нож и спарринг-манекен мелькали перед глазами, сливаясь в мерцающий морок. Собственный меч словно ожил в руке. Она превратилась в антимашину. Не она рудовала клинком. Меч властвовал над всем ее телом. Десять. Одиннадцать. Что-то мелькнуло возле плеча и замедленное щитом ударило в выключатель. Огни померкли. Призмы и спаринг манекен замерли. Разгневанное вторжение Малия резко обернулось, успев на ходу лишь осознать невероятное мастерство, с которым был сделан бросок. Он был выверен до непостижимой точности. К щиту нож подошел с нужной скоростью. Чуть быстрее, и щит отразил бы его. Чуть медленнее, и нож бы не попал в цель. Но он ударил прямо в миллиметровый выступ мишени. А ведь манекен сиял уже одиннадцатью огнями. Алия поняла, что начинает успокаиваться. Словно в ней, как на спарринг-манекене, начинают гаснуть огни. Кто бросил этот нож, было понятно. Пол стоял в дверном проеме. В трех шагах позади него — стилгар. Осознав собственную наготу, Алия подумала, что следовало бы прикрыться. Потом сочла подобную мысль смешной. Что глаза уже видели, то из памяти просто так не сотрешь. И она медленно опустила нож в ножны на шее. «Так я и знала», — произнесла она. «Надеюсь, что ты представляешь, насколько это опасно», — бросил Пол. Он оглядел ее, стараясь уловить все реакции лица и тела. Разрумянившуюся кожу, влажные пухлые губы, Она встревожила его женственностью, прежде Пол не замечал ничего подобного в своей сестре. Он даже подумал, как странно вдруг обнаружить в ком-то столь близком незнакомое свойство, так не укладывающиеся в привычную схему взаимоотношений, казавшуюся уже неизменной. «Это же просто безумие!» — еле выдохнул Стилгар, становясь рядом с Полом. За гневными словами слышалось благоговение. Алия видела трепет в его глазах. «Одиннадцать огней!» — Пол покачал головой. «Я дошла бы и до двенадцати, если бы ты не вмешался», — ответила она, уже начиная бледнеть под его пристальным взглядом. «Зачем же в этой проклятой штуке столько огней, если их нельзя использовать?» «И это...» — сестра Бина Гессерит спрашивает меня о причинах, по которой система остается неограниченной в усложнении своих действий, — проговорил Пол. «Но ты-то, я уверен, и за семь не заходил», — ответила она, вновь начиная сердиться. Этот изучающий взгляд уже начинал досаждать ей. «Однажды», — отвечал Пол, — «гарни-холик застукал меня на десяти». Последовало наказание, достаточно унизительное. И я даже теперь не скажу, что он сделал. Кстати, об унижениях. Надеюсь, в следующий раз вы будете предупреждать о своем приходе, перебила его Алия, скользнув мимо Пола в спальню. Там она накинула просторное серое одеяние и принялась расчесывать волосы перед зеркалом на стене. Кожа ее была потной. Она ощутила вдруг грусть, словно после соития. Ей захотелось опять принять ванну и лечь спать. «Зачем вы явились?» — спросила она. «Милорд», — проговорил Стилгар совершенно необычным тоном. И Алия внимательно взглянула на него. «Мы пришли...» по предложению Рулан, каким бы странным оно ни показалось тебе. Она считает, а у Стила есть подтверждение, что наши враги собираются... «Милорд!» — еще более резко бросил Стилгар. Алия продолжала смотреть на старого Наиба, а брат ее вопросительно повернул голову. Что-то в старом Фримене заставило ее подумать о том, насколько он первобытен. Стилгер верил в близость мира сверхъестественного. И мир этот говорил со старым язычником простым языком, не позволяя тому усомниться. Мир естественный и свирепый. Он не поддавался контролю. В нем напрочь отсутствовали общепринятые в империи моральные принципы. — Да, Стил, ответил он. — Ты сам хочешь сказать ей о цели нашего прихода? — Сейчас не время говорить об этом. — отвечал Стилгар. — Отчего же Стил? Тот не отводил глаз от Алии. — Сир, или вы ослепли? С чувством неловкости Пол обернулся к сестре. Из всех его помощников лишь один Стилгар осмеливался разговаривать таким тоном. Но и старый Фримен, дерзая на это, применялся к обстоятельствам. — Ей же необходим мужчина, — выпалил Стилгар. и у нас будут неприятности, если не выдать ее замуж, и побыстрее». Алия отвернулась, пряча внезапно раскрасневшееся лицо. «Как он умудрился достать меня!» — удивилась она. Даже самоконтроль Бин и Гессерид не в силах был предотвратить такую реакцию. «Как это удалось Стилгару? Ведь он не знаком с тайнами голоса!» Она была недовольна собой и потому сердилась. «Послушайте Стилгора Великого», — отвечала она, отвернувшись от обоих мужчин, слыша строптивость в своем голосе, но не в силах воспротивиться ей. «Наставление старого Фримана девицам». С глубочайшим достоинством в голосе Стилгор произнес. «Я люблю вас обоих, поэтому и говорю. Если бы я был слеп настолько, чтобы не замечать, что связывает мужчин и женщин, то не смог бы и стать вождем среди фриманов. Для этого не требуется никаких сверхъестественных способностей». Взвесив слова Стилгора, Пол вновь обратился к оценкам, в том числе и к собственной чисто мужской реакции на наготу сестры. Да, в Алие была заметна чувственность, что-то яростно распутное, что заставило ее заняться тренировками обнаженной. И ещё так отчаянно и бездумно рисковать жизнью. Одиннадцать огней в призмах фехтовального автомата. Безмозглое устройство в этот миг показалось ему древним чудовищем. Все властители использовали такие машины. Но в этом оставался намек на древнюю безнравственность. Да, когда-то подобные устройства управлялись компьютерами и обладали искусственным интеллектом. Батлерианский джихад покончил с этим. но не смог уничтожить ауру аристократического порока, исходящую от подобных устройств. Конечно же, Стилгар прав. Алие пора подыскать мужчину. «Я этим займусь лично», — произнес Пол. «Мы с Алией обсудим этот вопрос позже, с глазу на глаз». Алия обернулась, внимательно посмотрела на Пола. Зная механику его рассудка, она отдавала себе отчет в том, что решение это — принято ментатом, уложившим в должном порядке все несчётные кусочки информации. Осознание это было бесповоротным, столь же неизбежным, как движение. Выводы ментатов отражали в себе часть высшего порядка Вселенной, грозного и неотвратимого. «Сир», — начал Стилгар, — «быть может, потом», — отрезал Пол, «это не единственная наша проблема». прекрасно понимая, что она не может соперничать с братом в том, что касается логики, Алия способом Бин заставила себя отвлечься от событий нескольких последних минут. «Значит, тебя прислала Рулан? произнесла она, ощущая опасность, таящуюся в самой этой мысли. «Косвенно», — ответил Пол. По ее сведениям, гильдия намеревается похитить песчаного червя. «Они хотят выкрасть небольшого червя, чтобы попытаться перенести специи в цикл на какую-нибудь дальнюю планету», — произнес Стилгар. «Значит, обнаружили подходящий для этого мир». «Это значит еще, что им помогают фримены, добавила Алия. «Как может чужак поймать червя?» «А, это-то ясно без слов», — отвечал Стилгар. «Ничего подобного», — отвечала Алия, рассерженная подобной тупостью. «Пол, ты, конечно, гниль распространяется», — перебил ее Пол. «Мы давно знаем об этом. Но выбранной ими планеты я не видел, и это тревожит меня. Если они... Только это тебя тревожит», — бросила Алия. «Просто навигаторы гильдии прячут ее от тебя, как и тупаельские убежища». Стилгар открыл и снова закрыл рот. Он был потрясен и поглощен ощущением, что оба его идола вдруг обнаружили светотатственную слабость. Почувствовав его беспокойство, Пол произнес. «Да, проблема не терпит промедления. Алия, меня интересует твое мнение. Стилгар предлагает разослать патрули по всему Бледу, усилить охрану Ситчей». «Быть может, мы сумеем тогда засечь место посадки и предотвратить, даже если их прикрывает навигатор гильдии?» — спросила Алия. «Они идут на все, не так ли?» — сказал Пол. «Поэтому я здесь». «Значит, они видели нечто, скрытое от нас с тобой?» — поинтересовалась Алия. «Именно». Алия кивнула, вспомнив опять о новой игре — о Таро-Дюны. Опасения возвратились. «Набросили на нас покрывало», — проговорил Пол. «С необходимым количеством патрулей», — начал Стилгар. «Мы можем предотвратить». «Предотвратить нельзя ничего и никогда», — произнесла Алия. Ей не нравилась ограниченность Стилгара, не позволявшая Фриману заметить важные подробности. Таким Стилгара она не помнила. «Придется исходить из того, что червя не добудут», — произнес Пол. Но вот сумеют ли они наладить меланжевый цикл на другой планете? Это другой вопрос. Одного обладания червем для этого мало. Стелгар переводил взгляд от брата к сестре. Экологические познания были глубоко впечатаны в его память всей жизнью в Ситче. Он понимал, что пойманный червь может выжить лишь на кусочке аракиса с песчаным планктоном, с малыми делателями и всем прочим. «Гильдия взялась за нелегкое, но все же реальное дело. Или причины его тревоги коренятся в ином?» «Значит, в своих видениях ты не видишь действий гильдийцев?» — осведомился Стилгар. «Проклятие!» — взорвался пол. «Алия видела, как по лицу Стилгара пробегают тени мыслей. Старый Фримен скован верой в сверхъестественное». «Магия, магия! Увидеть будущее — да это все равно, что украсть священный огонь из храма. Как это опасно и привлекательно! Пусть дерзкий и рискует погубить свою душу! Из бесформенных и опасных теней смельчак может принести опору и могущество. Но теперь Стилгар начал ощущать и другие силы, еще более грозные там, за неизведанным горизонтом. Королева-колдунья и друг-пророк обнаружили опасную слабость. «Стилгар», — произнесла Алия, пытаясь удержать его, «ты стоишь в ложбине между двух дюн, а я на гребне. Я вижу то, что тебе не видно, в том числе и горы, скрывающие далекие страны». «Но есть и такое, что укрыто даже от вас», — возразил Стилгар. «Вы оба всегда это говорили». «Всякая сила ограничена», — произнесла Алия. «Однако опасность ведь может прийти из-за гор», — отозвался Стилгар. «Конечно», — согласилась Илья. Стилгар кивнул, не отводя глаз от лица Пола. «Но всякому, кто придет из-за гор, придется идти по песку».